Глава 27. Первый жизненный опыт. Наше время, Боже праведный, да это сущий ковчег завета. Горе тому, кто к нему прикоснется. Дидро. Читатель не осудит нас, если мы приведем мало определенных и точных фактов о жизни Жульена за это время. Это не от того, чтобы у нас их было мало. Наоборот, Но, пожалуй, то, что Жюльен видел в семинарии, слишком мрачно для умеренного колорита, который мы старались соблюдать на этих страницах. Современники, страдающие от некоторых вещей, не могут вспоминать о них иначе, как с ужасом, убивающим всякое удовольствие, даже удовольствие читать сказку. Жюльену плохо удавались его попытки лицемерия в жестах. он впадал иной раз в полное разочарование и отчаяние. Даже такая гадкая карьера не удавалась ему. Малейшая помощь извне ободрила бы его. Трудности, которые надо было преодолеть, не так уж были велики. Но он был один, подобно лодке, брошенной посреди океана. «И даже если я добьюсь успеха, — думал он, — всю жизнь придется провести в таком гнусном обществе, Либо обжоры, только и мечтающие о яичнице с салом, которую они сожрут за обедом, либо аббаты-кастанеды, которые не останавливаются ни перед каким преступлением. Они добьются власти, но какой ценой, великий Боже! Воля человека всемогуща, я читаю это повсюду. Но хватит ли ее на то, чтобы преодолеть такое отвращение? Великим людям было легко. Как бы ни была грозна опасность, они находили ее прекрасной. Но кто, кроме меня, может понять безобразие всего, что меня окружает? Это было самое ужасное время в его жизни. И ему было так легко поступить в один из прекрасных полков, стоявших в Бизансоне. Он мог бы стать учителем латинского языка, Ему нужно было так мало для жизни. Но тогда прощай карьера, прощай все мечты о будущем. Это было равно смерти. Вот описание одного из его тоскливых дней. По моей самонадеянности я так часто радовался, что не похож на других молодых крестьян. И вот теперь я достаточно пожил, чтобы убедиться, что различие... «Порождает ненависть!» — говорил он себе однажды утром. Эта великая истина открылась ему при одной из самых досадных его неудач. Он старался целую неделю понравиться одному семинаристу из числа ханжей. Он гулял с ним по двору, покорно выслушивая самые невероятные нелепости. Вдруг налетела гроза, загремел гром — И святоша воскликнул, грубо отталкивая его. «Послушайте, каждый за себя в этом мире. Я не хочу быть сожженным молнией. А Господь может вас поразить, потому что вы нечестивец, как Вольтер». Стиснув зубы от бешенства и устремив взор к небу, изборожденному молниями, Жульен воскликнул. «Я согласен погибнуть, если буду зевать во время бури». Попробуем завоевать другого педанта». В это время позвонили к уроку священной истории Аббата Кастанеда. В этот день Аббат Кастанед объяснял молодым крестьянам, напуганным тяжелым трудом и бедностью своих родителей, что правительство, которого они так боятся, обладает действительной законной властью, так как она ему дана наместником Божьим на земле. «Станьте достойными папской милости, святостью вашей жизни, вашим послушанием, будьте палкою в руках его». Закончил он. «И вы получите прекрасное назначение, где будете управлять одни вне всякого контроля, пожизненное место, где треть жалования оплачивает правительство, а верные, которых вы обращаете вашими проповедями, заботится о двух других третях